Глава восьмая Я плохо помню дни, последовавшие за исчезновением отца. Могу сказать одно. Часто мысли мои были настолько заняты Акирой и тем, что я скажу ему при следующей встрече. Из-за этого мне было трудно сосредоточиться на чем-либо еще. Но если я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Тем не менее, я почему-то постоянно откладывал свой визит в дом соседей и даже допускал, что могу больше никогда не увидеть друга, поскольку родители, разгневанные его провинностью, уже наверняка пакуют вещи, чтобы отбыть в Японию. В те дни, услышав малейший шум снаружи, я вихрем мчался наверх, как ну над входом, откуда был отлично виден фасады дома моего друга. Я хотел убедиться, что там не грузят багаж. Так прошло дня 3, 4. И вот однажды хмурым, пасмурным утром, играя на лужайке перед домом, я уловил звуки, доносившиеся из-за забора, разделявшего наши усадьбы, и быстро сообразил, что это Акира катается на велосипеде сестры по своей подъездной аллее. Мне часто доводилось наблюдать, как он учится кататься на велосипеде, который был для него слишком велик, и я легко узнал шуршание колёс, трущихся о гравий, когда Акира изо всех сил старался удержаться в седле. В какой-то момент до меня донёсся грохот и крик падающего Акиры. А мне пришло в голову, что он, возможно, заметил меня из окна верхнего этажа и выехал на велосипеде специально, чтобы привлечь моё внимание. Послушав немного, как он падает там за забором, я вышел за ворота и заглянул в их сад. Там Акира действительно самозабвенно терзал велосипед Ицуко, пытаясь исполнить цирковой номер, требовавший сохранения равновесия без помощи рук на крутом повороте. Казалось, он был слишком поглощён своими упражнениями, чтобы обратить внимание на меня, и даже когда я подошёл поближе, Они выказал ни малейших признаков того, что замечает моё присутствие. Наконец я просто сказал: "Прости. Я не смог прийти в тот день". Акира Угрюмов взглянул на меня и продолжил манёвры. Я хотел объяснить ему, почему получилось так, что я его подвёл, но к собственному удивлению, не смог. Понаблюдав за ним ещё немного, я приблизился на несколько шагов и понизив голос до шёпота, спросил: "Ну, как ты вернул её на место?" Мой друг взглядом дал понять, что считает мой заговорщический тон неуместным, и резко развернул велосипед. Я почувствовал, как слезы подступили к глазам, но вовремя вспомнив наш давний спор о том, кто большее плаксы — англичане или японцы — заставил себя сдержаться. Мне снова захотелось рассказать ему об исчезновении отца, которое вмиг показалось не только более чем достаточным оправданием того, что я подвел друга, но и вовремя. А наисущественнейшим поводом для того, чтобы пожалеть себя, я представил себе изумление и стыд, которые отразятся на лице Акиры при словах: "Я не смог прийти в тот день потому, потому что моего отца похитили". Но почему-то так и не смог этого произнести. Вместо этого я, кажется, просто повернулся и убежал домой. В течение нескольких следующих дней я не видел Акиру. Но однажды он подошёл к нашему чёрному ходу и как ни в чём не бывало попросил Амеили позвать меня. Уж не помню, что я делал в тот момент, но Мига мотарвался от своего занятия и выбежал к другу. Тот приветливо с широкой улыбкой поздоровался со мной и повёл в свой сад, по-приятельски похлопывая по спине. Мне, конечно, не терпелось узнать, чем закончилась история с Лин Тиенем. Ано ещё больше я боялся разбередить старую рану. Поэтому изо всех сил сдерживался, чтобы ни о чём не спросить. Мы прошли в глубину их сада, туда, где рос густой кустарник, который мы называли нашими джунглями, и вскоре, забыв обо всём, уже что-то разыгрывали. Кажется, сценки из Айвенга, а романа, который я как раз тогда читал, или что-то из самурайских историй Акиры. Однако приблизительно через час мой друг внезапно прервался, странно посмотрел на меня и сказал: "Если хочешь, мы можем поиграть в новую игру". В новую игру? В новую игру? Про папу Кристофера. Если хочешь. Я был ошарашен. Не помню даже, что ответил. Тогда он сделал несколько шагов ко мне навстречу по высокой тропе, и я увидел, что он смотрит на меня чуть ли не с нежностью. "Да", повторил он. "Если хочешь, мы играть в сыщик. Мы искать папу". Мы — спасать папу. И тогда я понял, что снова привело Акиру в наш дом. Он услышал и новость о моем отце, которая, несомненно, уже начала распространяться по округе. Понял я также и то, что, предлагая новую игру, Акира хотел выразить мне сочувствие и желание помочь. На меня накатила волна нежной признательности, но я лишь беспечно ответил: "Хорошо. Если хочешь, давай в это поиграем". Так началось то, что теперь представляется мне целой эпохой в моей жизни. Хотя на самом деле эта эпоха охватывала от силы 2 месяца. И за дня в день мы придумывали бесконечные вариации на тему освобождения моего отца. Между тем продолжалось и реальное расследование его исчезновения. Я понимал это по визитам тех людей, которые, держа в руках шляпы, с серьёзным видом разговаривали с мамой. по тихому обмену репликами между мамой и Мэй-Ли, когда мама возвращалась домой в конце дня, строгая, с поджатыми губами, и особенно по тому памятному разговору, который произошел между нами у подножия лестницы. Не берусь сказать, чем каждый из нас занимался до того, что... помню лишь, что побежал вверх по лестнице, желая принести что-то из своей комнаты, и вдруг увидел маму. Она появилась на верхней площадке и начала спускаться. Должно быть, она собиралась уезжать, потому что на ней было то самое бежевое платье, от которого исходил особый аромат, немного напоминавший запах прелых листьев. А, наверное, я уловил что-то необычное в её манере держаться, потому что остановился как вкопанный на третьей или четвёртой ступеньке и стала ждать, когда она подойдёт. Она тоже замерла на несколько ступенек выше меня и протянула руку. Мне даже показалось, что она ждёт, чтобы я помог ей спуститься. как иногда делал отец, когда ожидал её у подножия лестницы. Оно оказалось, она просто хотела обнять меня за плечи, и так вместе мы преодолели последние ступеньки. Потом она меня отпустила, и подойдя к стойке для шляп в другом конце холла, сказала: "В юрок Я знаю, какими трудными были для тебя последние дни. Должно быть, у тебя такое ощущение, что весь мир рухнул. Для меня они тоже были очень трудными. Но ты должен делать то же, что и я: постоянно молиться Богу и не терять надежды. Надеюсь, ты помнишь молитвы в юрок Да, помню, ответил я, весьма рассеянно. Очень печально, продолжила мама, что в этом городе время от времени похищают людей. Надо признать, это случается довольно часто. Но во многих случаях можно даже сказать, в большинстве, похищенные возвращаются целыми и невредимыми значит нам нужно запастись терпением Вёрок ты слушаешь Конечно слушаю К тому времени я уже повернулся к ней спиной и лежал на перилах свесив руки Помолчав мама добавила что мы должны ценить особо так это то, что заниматься этим делом поручили лучшим сыщикам. Я с ними разговаривала, они полны оптимизма и считают, что решение скоро будет найдено. Но сколько времени на это понадобится, угрюмо поинтересовался я. Мы должны запастись терпением, повторила мама. Нужно доверять сыщикам. Да, поиски требуют времени, но мы должны быть терпеливы. Тогда всё в конце концов образуется и станет как прежде. Мы должны не переставая молиться и сохранять надежду. Увёрок, ты молишься? Ты меня слышишь? Я ответила не сразу, поскольку в тот момент как раз старался проверить, какую ступеньку смогу достать ногой, продолжая лежать на перилах. Потом спросил: А что если сыщики слишком заняты? У них ведь столько других дел: убийства, ограбления. Они же не могут делать всё одновременно. Я услышал, как мама сделала несколько шагов ко мне, и когда она заговорила вновь, то он ее был осторожным и выверенным. В Юрок о том, что сыщики слишком заняты, не стоит даже говорить. Все в Шанхае, самые важные люди в нашей колонии... Чрезвычайно озабоченный папиным исчезновением и решительно настроенный всё выяснить я имею в виду таких джентльменов, как мистер Форестер и мистер Кармайкл даже сам генеральный консул я знаю, они лично занимаются тем, чтобы вернуть папу домой как можно скорее целым и невредимым поэтому в юрок И речи не может быть о том, чтобы сыщики не сделали всё от них зависящее. И они делают это сейчас, в этот самый момент. Ты понимаешь, Вёрок, что инспектор Кун лично занимается расследованием? Да, лично инспектор Кун. Это так, что у нас есть все основания надеяться. Тот разговор, судя по всему, произвёл на меня впечатление, потому что помнится, в течение нескольких дней после него я волновался заметно меньше, а даже по ночам, когда тревога имела обыкновение возвращаться, засыпая, я часто представлял, как шанхайские сыщики снуют по городу, всё теснее сжимая кольцо вокруг похитителей. Иногда, лёжа в темноте, прежде чем провалиться в сон, я мысленно плёл замысловатые сюжеты. Многие из них потом и ложились в основу наших с Акирой игр. Я вовсе не хочу сказать, будто в тот период мы с другом не играли ни во что, что не было бы связано с моим отцом. Нередко мы часами предавались более традиционным фантазиям. Но стоило Акире почувствовать мою скованность или заметить, что в мыслях я далеко от игры, как он говорил: "Старик, играем в спасение папы". Сюжеты, связанные с моим отцом, как я уже сказал, имели бесконечное множество вариаций, но вскоре выстроилась основная линия